Страница 283. Нечего и говорить, что по отношению к приходским училищам, не обеспеченным никаким бюджетом, программа почти вовсе не была выполнена. За 1803-13 годы открыто было всего 192 приходских училища, и до самого конца царствования Александра I открывалось в год средним числом по 10. Страница 284. Спиранский мог заявить Александру, что вся система построена вопреки здравому смыслу, ибо здравый смысл требует начинать вещи с их основания и вести к совершенству постепенно, и, следовательно, должно бы было начать народными школами и закончить академии. То же возражение можно было сделать Петру Великому и всем его преемникам. Но и прошлая и последующая история русской школы покажет, что даже независимо от политических соображений, ввести начальную школу было всего труднее, и появилась она последней, ибо требовала наибольших денег средств и предварительной подготовки огромного корпуса учителей. За их отсутствием при реформе 1804 года было предписано эпархиальным архиереям командировать на должности учителей, уездных училищ и гимназии, семинаристов, а в сельских приходских училищах должны были обучать приходское духовенство и причетники. Другими словами, правительству снова пришлось прибегнуть к тому же единственному ресурсу, к которому оно прибегало и в XVIII веке. Обеспечить новой школе учителей было теперь гораздо труднее, чем прежде, ввиду большей сложности школьных программ. Предметы университетского курса, введенные в гимназию, требовали совершенно новых преподавателей, хорошо усвоивших курс высшей школы. Эта потребность преподавателях, прошедших высшую школу, становится теперь главным побуждением, заставляющим торопиться с устройством университетов. Уже предварительные правила постановляют, что всякий университет должен иметь учительский или педагогический институт. Институт этот должен пополняться казенными стипендиатами, которые за получаемые ими стипендии обязуются прослужить в учительском звании по крайней мере 6 лет. Самый выбор мест для учреждения новых университетов несомненно определяется тем, насколько легко было именно в этих местах доставать желаемое число кандидатов на должность учителя. Петербург был, конечно, уже по Екатерининской традиции первым из таких мест. Учительская семинария, доставлявшая учителей в главные и малые народные училища, окончила свое Роль, выпустив в 1801 году последних своих студентов, она существовала только по имени. 20 мая 1803 года она была возобновлена. Через два месяца вызваны были для преподавания новых предметов, необходимых для гимназии, трое уроженцев Карпатской Руси, Лодзей для философских наук, багульянский для общественных и кукольник для физики, химии, технологии и сельского домоводства. Студенты в количестве 100 человек по прежнему обычаю вызваны были из духовных семинарий. Таким образом, учительская гимназия, переименованная в 1804 году в педагогический институт, сделала первый шаг к превращению в университет. Второй шаг был сделан в 1811 году, когда профессорам института пришлось открыть особые курсы для вольных слушателей, желавших экзаменоваться на чины коллежского асессора и статского советника по указу 6 августа 1809 года. Страница 285 Этими двумя рядами лекций для будущих учителей и для будущих чиновников ближайшие задачи института были выполнены, на том пока дело и остановилось. Другим местом, которое само собой намечалось, как будущий университетский рассадник учителей, являлась Казань. Казанская гимназия, уступившая было при Екатерине место главному народному училищу, но возобновленная при Павле с расширенной программой, была благодаря этой программе в своем роде единственным среднеучебным заведением. Превратить ее воспитанников в казен кошных студентов педагогического института ничего не стоило. В этом или почти в этом и заключалось первоначальное устройство в 1804 году Казанского университета. За первые 10 лет его существования число его студентов колебалось между 40 и 50, и из этого числа от 30 до 40 принадлежало к числу казенных стипендиатов, готовившихся в учителя. Так как этим главное назначение университета вполне достигалось, то и здесь министерство не спешило с превращением нового учреждения в настоящий университет. Третьим пунктом, удобным для устройства педагогического института, являлся Киев со своей старинной академией. Но случайное обстоятельство заставило главное правление переменить Киев на Харьков. Дело в том, что известный энтузиаст и ревнитель просвещения Каразин, делопроизводитель главного управления училищ, решился употребить все усилия, чтобы изменить выбор в пользу своей родины. Он достиг своей цели, хотя и несколько рискованным путем. Он сообщил государю о крупном пожертвовании на университет Харьковского дворянства раньше, чем получил согласие самих дворян. Этим он заставил своих собратьев волей-неволей быть щедрыми. Дворянство самое большее желало привилегированного военно-учебного заведения. Вместо того оно получило за свои деньги сколок с германского университета. Правда, и в Харькове существовало старое учебное заведение, которое могло оказать некоторую помощь будущему университету. Это был Харьковский коллегиум – духовная школа с семинарским курсом и со всесословным составом учеников. Но привязывать университет к коллегиуму ввиду крупного пожертвования не было никакой надобности. Таким образом, здесь впервые учрежден был сразу настоящий университет такого типа, какой был намечен в предварительных правилах 1803 года. 5 ноября 1804 года Харьковский университет получил свой устав в одно время с Казанским. Но на этот раз устав был не одной мертвой буквы съехавшиеся в Харьков иностранные профессора, по преимуществу немцы, могли на самом деле думать одно время, что привезли в дикие русские степи академическую атмосферу своей родины. Страница 286. -я. Они заседали в Совете автономной корпорации, выбиравшей своего ректора и деканов. Эти выборные лица заведовали хозяйственными делами в правлении. Организация преподавания была отдана всецелого распоряжения Совета. Для своих членов университет имел собственный суд, на который жаловаться можно было только Сенату. До местной полиции профессорам не было никакого дела. В глазах местного общества профессор был раздаватель чинов и сам чиновник высокого ранга. Примечание третье. Кончивший университет студент, Числился в 14 классе, кандидат в 12 магистр в 9 доктор в 8, конец третьего примечания. Ближайший начальник-попечитель жил в Петербурге, далеко от университета, как и следовало, по мнению ученого-историка немецких университетов Майнерса, находившего, что такая отдаленность лучше всего предупреждает партийное вмешательство попечителя во внутреннюю жизнь университета. Очень скоро все эти тонкости устава 1804 года оказались чистейшей иллюзией. При первой же попытке Совета настоять на одном из своих постановлений незаконно кассированным попечителем велено было профессоров, подписавших протест, призвать в Харьковское губернское правление и сделать им строжайший выговор с подтверждением, что ежели впредь окажут подобное непослушание, то будут преданы суду. Выборы Совета без церемонии отменялись, ученые степени давались по усмотрению попечителя. Русские члены, составлявшие меньшинство Совета постоянно ставили иностранцам ловушки и запутывали их в лабиринте русских указов. Лучшие из иностранцев не выдержали этой борьбы и спешили уехать, чтобы не поплатиться здоровьем и силами. В Казани положение дел было еще хуже. Рядом с Советом профессоров по уставу 1804 года там распоряжался директор гимназии Яковкин, находивший безусловную поддержку в попечителе. Все его противники получили в результате борьбы за автономную отставку и университет на несколько лет опустел. Место серьезных ученых заняли молодые карьеристы, вроде Кондарева, умевшие читать все науки, которые потребуются, писать о чем угодно, угождать начальству благонравием и не церемониться с подчиненными. В 1815 году Казанский университет отделен был, наконец, вполне от гимназии и пополнен новым составом профессоров. Но этот период его автономии продолжался недолго. В 1819 году он сделался первой жертвой реакции, применявшей к русским университетам политику Священного Союза. Как известно, система Священного Союза, особенно после так называемых «калорсбатских постановлений» 1819 года, вынесла в школьную политику идею борьбы с революционными стремлениями, причем оздоровление народного образования предполагалось достигнуть, основав его на религиозном начале. Страница 287 Исполнителем этой системы в Казанском округе явился ревизор и новый попечитель Магницкий, обвинивший почти всех профессоров в неблагонадежности, а студентов в распущенности и предложивший поправить дело приостановкой или публичным разрушением университета. Так далеко дело не пошло, но неблагонадежные профессора были уволены, учреждена должность директора по экономической, полицейской и нравственной части, и дана ему знаменитая инструкция, по которой не только политическое право, но и физика, и естественная история, и астрономия, и даже медицина, и математика должны были преподаваться в духе священного писания, словесность изучаться по Библии, древние языки под творением святых отцов, история начинаться с христианства и так далее. Период процветания Петербургского университета был еще короче. Только в 1819 году он превращен был окончательно в университет из педагогического института. Это была последняя уступка, вырванная у реакции молодым тогда попечителем графом Уваровым. Недоверие к университетской автономии выразилось здесь в том, что рядом с выборным директором оставлен был правительственный директор. Профессорская конференция занималась только учебными делами. В 1821 году разразилась и над Петербургским университетом гроза по поводу либерального направления профессорских лекций. Новый попечитель, Рунич, должен был применить тут казанскую инструкцию. Прием студентов был приостановлен, либеральные профессора отданы под суд и так далее. Последствием грозы и здесь была замена лучших профессоров поколением совершенных ничтожностей. Из новых лиц, замечает об этом поколение историк Петербургского университета, не было. Было, за исключением Синковского ни одного, которое бы о знаниях и способностях своих заявило чем-то в ученом мире. Они не подняли понизившегося уровня университета ни умственного, ни нравственного. Еще менее способны были заменить выбывших молодые воспитанники самого университета, окончившие курс в 1823 году и оставленные при нем для исправления должности магистров. Молодежь эта болезненно поражена была разгромом 1821 года в самой весне жизни до такой степени, что никогда даже и при благоприятной времени обстоятельств, не могла уже очнуться, чтобы думать не по заданной программе и действовать не по чужой указке. Таким образом, первые успехи русских университетов оказались непрочными. Правительство забыло ту истину, которая еще при императрице Екатерине II в 1787 году высказана была комиссией, выработавшей план университетского устройства. По плану этой комиссии профессора не подвергаются принуждению ни в рассуждении правил науки, ни в рассуждении книг учебных. Свобода мыслей способствует вообще знаниям, но... При такой науке, в коей ежедневно являются новые разрешения и новые открытия, нужна она особливо. Страница 288. Была, однако же, и другая, не менее важная причина неуспеха университетов. Эта причина заключалась уже не в положении профессоров, а в положении студентов. Прежде всего, как мы знаем, число поступавших в университет было крайне незначительно. Старый московский университет, имевший в 20-х годах 700-900 студентов, был в этом случае исключением. Новые университеты насчитывали в первое десятилетие своего существования всего по несколько десятков слушателей, и ко второму десятилетию число последних едва перевалило за сотни. Примечание четвертое. Число студентов в русских университетах, то есть не считая Дербского, Виллинского и Гельсингфорского, в 1808 и 1824 годах следующее: 1808 год: Москва 135, Харьков 82, Казань 40, Петербург 0. 1824 год: Москва 820, Харьков 337, Казань 118, Петербург, 51. Конец четвертого примечания. Это было совершенно естественно, особенно ввиду новой политики правительства, закрывшего доступ в гимназии детям несвободных состояний без специального разрешения министра (1813 год) и начавшего покровительствовать сословной школе. Дворянство, стремившееся в военную службу, предпочитало специальные учебные заведения, которые правительство охотно для него открывает. Для чиновников заведены были особые упрощенные курсы, а лица, желавшие обеспечить детям не одну только карьеру, но и правильное воспитание, предпочитали частные пансионы. Уступая требованиям дворянства, правительство и при университетах стало открывать благородные пансионы. Одно время даже пансион при Петербургской гимназии был превращен в привилегированное высшее училище, дававшее права университетского курса. Как все это отвлекало молодежь от университетов и гимназии, видно будет из следующей таблицы учащихся в Петербургском учебном округе. Первое. Педагогический институт и университет. 1810 год. 102 1820 85 1824 51 1828 168 второе благородный пансион 1810 год 0 1820 105 1824 68 1828 100 третье высшее училище 1822 37 годы 1810 год 0 1820 0 1824 395 1828 386 4. гимназия 1810 год 458 1820 760 1824 450 1828 431 Пятое. частные пансионы и училища 1810 год – 1647, 1820 – 2002, 1824 – 2027, 1828 – 2275. Шестое. Уездные и приходские училища. 1810 год – 4034, 1820 – 3770, 1824 – 4465 1828-4689 Мы видим, как 2 и третья рубрики Благородный пансион и высшее училище растут в ущерб 1 и 4 и гимназии, а 5 частные пансионы в ущерб всем остальным. Примечание 5 В 1810 году все казенно-кошные, то есть стипендиаты для подготовки к учительской профессии, в 1820-м только 24 свои кошных, в 1828-м только 48. Конец пятого примечания. Страница 289 -я. Пенсионы отвечали требованиям зажиточных классов, обучая новым языкам и хорошим манерам. Других требований пока еще никто не предъявлял средней школе. Это отзывалось и на положении высшей школы. Туда оставалось идти только для педагогической карьеры или для получения казенной стипендии. Конечно, второе привлекало больше, чем первое родители казенных стипендиатов, и сами они употребляли всевозможные усилия, чтобы ускользнуть от учительской службы по окончании курса. В крайнем случае они предпочитали даже вовсе не кончить курса. Таким образом, студенты не были ничем заинтересованы в успешном прохождении курса, кроме, конечно, идеальных побуждений, встречающихся нечасто. Но и при всем желании для успешных занятий в университете у слушателей не хватало надлежащей подготовки. Гимназия, в лучшем случае, выпускала их с механически вызубренной номенклатурой знаний, которая только испарялась из памяти, не оставляя следов. Таким образом, в университете вместо прохождения университетского курса студента приходилось прежде всего повторять гимназические предметы или так называемый «приготовительный курс». Этим курсом часто, как, например, в Казанском университете первых годов, и кончались все занятия в университете. До специальных факультетских курсов доходили только отдельные, наиболее усердные студенты. Но тут являлось новое препятствие. Специальные курсы читались приглашенными из-за границы профессорами преимущественно на латинском языке. А в латинском языке студенты были еще слабее, чем в новых, которых они, впрочем, тоже почти не знали. Что же было делать? Понятно, что при этих условиях профессору приходилось сперва диктовать латинский текст лекции, а затем дважды объяснять его по-немецки той части аудитории, которая не училась французскому языку, и по-французски другой части, которая не училась немецкому. И при всем том, содержание лекции должно было оставаться для слушателей в тумане. Меньше всего страдала от вытекавших отсюда взаимных недоразумений математика. Поэтому математические науки и были единственными, в которых тогда уже русские студенты оказали блестящие успехи. Всего хуже шло медицинское преподавание. Требуя от университетов на первый раз столько учителей, правительство не спешило устраивать медицинские факультеты. Большинство медицинских кафедр оставалось незанятыми. Необходимых пособий не было. Наличные курсы посещались только из любознательности отдельными студентами и нередко прекращались вовсе за отсутствием слушателей. Из других специальных курсах только лекции по философским и политическим наукам могли рассчитывать на постоянную аудиторию. Они подготовляли будущее гимназических учителей к преподаванию этих предметов, значившихся, как сказано, выше в гимназической программе 1804 года.